Мягкое тело ему шпривнувшей внезапную жёсткость, лекарство от чая, разговоры, гипноз, который многие считали шарлатанством, а сам Илья Семёнович не более чем любопытным парадоксом человеческой психики. Она помнила, что у неё была дочь, которая умерла в результате несчастного случая. Она продолжала любить Машеньку, но уже по инерции, и ненавидеть его задо, но тоже по инерции, связанные чувство и навязанной ответственность. Они сжёг уничтоженные фотографии, одежды, игрушки, вещи вывезены на свалку, спрятаны документы, которые могли бы пролить свет на прошлое. Переезд на новую квартиру. Суррогатная жизнь для двоих, постояная под надзором Ири и Семёновича и наблюдением супруга. Во благо ли? Лидочка так и не сумела побороть отвращение к сыну, и потому, когда стало возможным, они с Сергеем переехали. Мы до сих пор созваниваемся, и насколько я могу судить, с ней всё нормально. Лагерь, что ж, похоже, к нему возвращается память. Но поверьте, убивать он не станет, не должен.